Псков и Новгород В псковских нравах и заключалась нравственная сила, смягчавшие действия противоречий, какие мы заметили в политическом быту Новгорода, хотя элементы их были налицо и в Пскове. Князь то призываемый, то изгоняемый, влиятельные зажиточные боярства — руководившие управлением торговый капитал, способный угнетать рабочую массу, и народные вещи, дававшие рабочей массе возможность угнетать капиталистов. Но в Пскове эти элементы не разрастались чересчур, сохраняли способность ко взаимному соглашению и дружному действию, и тем выработали некоторый политический такт, эту нравственную силу, обнаруживавшуюся в настроении общества и в складном соотношении общественных классов, в гуманных и благовоспитанных нравах, которые замечали в Псковичах иноземные наблюдатели. А в Новгороде эта сила сосредоточивалась в одном классе, в духовенстве и действовала торжественными выходами на Волховский мост, примирительными вторжениями в новгородские побоищи. Различие политических порядков в том и в другом городе всего яснее выражалось в отношении боярства к Вечу в обоих городах. По Псковской судной грамоте Вече постановляет новые законы по предложению посадников, как представителей боярского совета господ, предварительно обсуждавшего проекты законов. В Новгороде новгородским словом, законом признавалось постановление, состоявшееся навече в присутствии и согласии городских властей, правительственной знати, во главе которой стоял такой же Боярский совет господ. Иначе решение вечи являлось незаконным мятежным актом, поступком неразумной черни, как выразился совет господ в одном документе но при постоянном антагонизме между вечевой простонародной массой и правительственной знатью. Не простонародью приходилось добиваться соглашения с правительством, а наоборот, боярам, происками привлекать на свою сторону часть простонародья, чтобы придать решению вечи вид народной воли. Так в Пскове совет господ с боярством позади, являлся одним из органов законодательной власти, а в Новгороде – боярство Советом Господ во главе политической партии, не более. Потому псковский политический порядок можно назвать смягченной умеренной аристократии, а новгородский – поддельной фиктивной демократии.